Глава 110. Обтекаемый корпус комфортабельного скоростного поезда прошивал леса, долины, холмы. Приложив лоб к стеклу, я представлял себе чудовищную ножовку, рассекающую пейзаж, вскрывающую его, как полное чрево. Свист ветра, глухой перестук колес усиливали впечатление, будто летишь куда-то в сейфе или бункере. Меня окружали мужчины в галстуках с ноутбуками на коленях или мобильниками в руках — Телефонные разговоры. Всегда одинаково серьезный тон, рассудительный, важный. Одни и те же разговоры о бизнесе, один и тот же ярый материализм. Все это я улавливаю сквозь свой собственный кошмар. Кто бы мог подумать, что я еду к свирепому убийце. Мориц Белтрейн в роли пришельца из тьмы. В сотый раз я взвешиваю «за» и «против». «За» — его присутствие рядом с четырьмя пострадавшими. его ложь насчет Агустины и Райму, его профессиональные знания и его проживание в Юра, районе который мне всегда представлялся логовом убийцы, против специалист-реаниматолог мирового класса Белтрейн мог оказаться рядом с пациентами по долгу службы. И потом, как мог коротышка в больших очках изображать из себя почти бесплотного ангела, старика со светящейся шевелюрой, подростка с изродованным лицом, И снова меня одолели сомнения. В конце концов, даже мой исходный постулат, мой пришелец из тьмы, чистые гипотезы. Все это может оказаться просто миражом, моим собственным бредом. Я запустил руку в рюкзак и вытащил листки с официальной информацией о Белтрейне, которую перед отъездом на на сайте лечебно-медицинского центра Вудуа и в швейцарской прессе. Родился в 1952 году в кантоне Люцерна, Учеба в Тюрихе на медицинском факультете, там он занимался сердечно-сосудистой хирургией до 1969 года. Потом с 1970 по 1972 год Гарвард, затем Франция, где он входит в команду хирургов больницы в Бордо, 1973-1978 годы. Наконец возвращение в Швейцарию, в лечебно-медицинский центр в Лозанне, Где он в 1981 году возглавляет отделение сердечно-сосудистой хирургии. Далее множество премий, конференции и семинары по всему миру. Ничего подозрительного, ни намека на склонность к эзотерике, никаких проблем в учреждениях, где он работает, ни малейшего пятнышка, холостяк, детей нет, абсолютная преданность профессии, национальная гордость гениальный хирург, который спасает жизни. как другие вешают табельный номерок на заводе. Я стал рассматривать фотографии в статьях. Круглое лицо, длинная челка, затемненные очки, голова лохматой собачонки, но с револом загадочности. Пришелец из тьмы ни одна чаша весов не перевешивает, ни за, ни против. Лазанна. В первом попавшемся мне агентстве по прокату машин я выбрал среднего класса седан, чтобы легко затеряться среди швейцарских автомобилистов. Прежде чем тронуться в путь, проверил голосовую почту. Ничего. Никаких новостей ни от Манон, ни от моих ребят. Я газанул, задыхаясь от ярости. Если Карина Манья наставит ее у себя на ночь, я поеду за ней сам. Взяв направление на лечебно-медицинский центр, я пересек трамвайную линию и покатил в гору. Наконец показалось здание с белым фасадом, японским садиком, шаровидными светильниками и карликовыми хвойными деревцами. Я поднялся в отделение сердечно-сосудистой хирургии и застал студенточку на посту все с тем же тиктаком. — вскричала она. «Вы обещали, что не вернетесь?» «Да неужели!» — ответил я. «Мне обязательно нужно увидеть доктора Белтрейна. Вы с ним разминулись, он заходил и тут же ушел. У вас есть его домашний адрес?» Она встала, озарив меня прелестной улыбкой. «Более того...» Он поехал не в свою квартиру в Лазани, а в свою шале в Альпах. Я вытащил из кармана карту, взятую в агентстве по прокату, и разложил ее на стойке. Где это? Девушка заметила, что у меня дрожат руки, но воздержалась от замечаний. Она ткнула указательным пальцем в карту. Здесь, за Бюлем. Я взял ручку и обвел название деревни. А как мне найти там его шале? Легко. Она взяла у меня ручку и прочертила путь... Продолжайте ехать в сторону шпица. В Эссенбурге подниметесь вверх и влево. На склоне горы увидите название «Вилла Паркуссола». Паркуссола-архитектор, спроектировавший это шале, да там все его знают. Она была неплохо осведомлена. Какое-то мгновение я задавался вопросом, не проводит ли она вместе с ним выходные. Свежесть ее дыхания после тиктака обострила мои чувства. «Вы сюда вернетесь?» У меня в мозгу все еще раскачивались чаши весов, Белтрейн в роли хищника за и против. На этот раз это действительно маловероятно. В прошлый раз вы сказали то же самое. Ваша правда. Разрази меня гром. Я выбежал вон, в холодном поту, еле переводя дыхание. Я снова ехал вдоль озера по уже знакомым мне местам. Вокруг, словно разбросанные по склонам холмов угольки, мягко мерцали огни». В ВВ я свернул по шоссе Е-27, а после Бюля съехал со скоростной трассы и стал подниматься вверх в направлении Шпица. Мне вспомнился путь через Симплский перевал. Казалось, той моей гонки по туннелям прошло несколько веков. В Вессенбург. Жюли Делес не обманул, я увидел надпись «Вилла Паркоссола». Я съехал с блестящего асфальта на заснеженный проселок, Пейзаж помрачнел, как нахмуренное лицо. Ели сдвинулись, потемнели. Синеватые сугробы перекликались с остальными тучами, нависшими над лесом. Появился указатель в начале подъездной дорожки из светлого гравия. Я поехал по ней, миновал серую трансформаторную будку. Выглядывая из-за кустов, она странным образом усиливала ощущение запустения. За поворотом деревья расступились и показалась вилла. Конструкция из нескольких бетонных террас... стоящая на опорах над водопадом. Я выключил фары, чтобы рассмотреть строение при свете луны. Оно напоминало знаменитый дом над водопадом Фрэнка Ллойда Райта, где использован тот же принцип. Я остановился метров в пятидесяти от парковки, на ней не было ни одной машины. Вынул фонарик и резиновые перчатки и выскочил наружу. Я направился к дому, держась в тени. Шум потока заглушал звук моих шагов, Теперь я мог разглядеть виллу как следует. Выступавшие одна из-под другой террасы с цементными балюстрадами нависали над водопадом, бросая вызов законам физики. Задняя массивная часть дома служила противовесом, свет нигде не горел. Слева две квадратные кирпичные башенки сторожили вход в застекленный вестибюль. Серебристые струи и черные ели отражались в стекле, создавая иллюзию, будто природа проникла в жилище. Я подошел еще ближе и подметил одну деталь — окна были закрыты ставнями. Не там ли Белтрейн? Я нырнул под нижнюю террасу и стал подниматься по навешанным над водопадом мосткам. От воды тучи летели брызги, и все лицо у меня сделалось мокрым. Наконец я прошел под главной частью здания. От конца мостков вела вниз к серебрящемуся газону бетонная лестница. Я сбежал по ней, постоянно оглядываясь. Здесь был главный фасад с парадным входом, звонком, камерой наблюдения. Под лунным светом блестел гравий, картинка, да и только. Я тут же прижался к стене и рванул к левому углу в поисках черного хода или окошка, которое можно разбить. По пути мне попалась еще одна лестница, уходящая вглубь, под основание. Движимый инстинктом я бросился туда и обнаружил железную дверь. Амбарную или гаражную — По спине у меня побежали мурашки, я выхватил глок из кобуры и снял с предохранителя. Мой плащ, промокший и обледеневший лип к телу, машинальным жестом я нащупал на двери стальную крестовину. Взломать такую невозможно. Я на удачу надавил на ручку, дверь повернулась на петлях. Открыто. Просто открыто. Я дослал пулю в ствол своей пушки и проскользнул в темноту.